Невесты и жены Алексея Михайловича При выборе невесты для молодого государя царский двор действовал по уже известной нам традиции. Когда царь задумывал жениться, со всей России в Москву собирали около 200 девиц брачного возраста из боярских и дворянских семей. Предварительный отбор осуществляли доверенные придворные во главе с боярином Морозовым. Чтобы не утомлять царя процедурой личных смотрин, Ему на выбор представили только шесть девиц, отличавшихся крепким здоровьем, добрым нравом и исключительной красотой. И надо же было такому случиться. Царь немедленно страстно влюбился в одну из них, Ефимию Федоровну Всеволожскую, дочь крещенного Касимовского помещика татарина Рафа Федора Всеволожского. Ей государь по старинному обычаю вручил расшитую золотом и шелками ширинку платок и кольцо». Этот выбор совершенно не устраивал Бориса Морозова. Он вовсе не собирался уступать свое место возле царя, будущему тестью Алексея Михайловича, простодушному провинциалу и храброму вояке Федору Всеволожскому, у которого, тем не менее, вполне хватило бы ума и характера, чтобы оттеснить нынешнего временщика подальше от трона. Морозов хотел выдать за государя одну из боярышин Милославских, представительницу старого московского рода сам же собирался жениться на ее сестре. Таким образом он убил бы двух зайцев сразу. Ему удалось бы еще более укрепить свое положение, став царским зятем, а Милославские, и без того пользовавшиеся доверием царя и входившие в его ближний круг, оказались бы обязаны Морозову таким двойным родством и были бы у него под контролем. План был блестяще продуман, но его осуществление оказалось под ударом, Алексей Михайлович не обратил никакого внимания на Милославскую, входившую в число шести избранных претенденток в невесты. Он, казалось, вообще никого не видел, кроме поразившей его воображение своей красотой Ефимии Всеволожской. Надо было что-то делать. Морозов стал действовать быстро, но осторожно. Он сумел привлечь на свою сторону духовника молодого царя, протопопа Кремлевского Благовещенского собора Стефана Ванифатьева, Опытного священника и царедворца, имевшего на своего подопечного большое влияние и свободно посещавшего дворец в любое время. Заговорщики осуществили свои намерения по уже не единожды опробованному за последние несколько сотен лет сценарию. Невесту нужно было объявить негодной их государевой радости, но это обвинение требовало доказательств: Севоложскую, по давно заведенному обычаю, ввели в царские хоромы где ее должны были облечь в царское платье и объявить царевной. Голову испеченной царской невесты было положено украсить венцом. Когда Ефимии заплетали косу, то волосы специально стянули очень сильно, а сверху надели тугой головной убор. При встрече с царственным женихом ей неожиданно сделалось дурно и она потеряла сознание. Придворные немедленно объявили, что Всеволожская больна подучей, а ее родственники преступно скрыли недуг от царя. Происшествие с царской невестой наделало много шума, оно обсуждалось в Москве и нашло отражение в письменных источниках, как русских, так и иностранных. Живший тогда в Москве агент шведского короля доносил в Стокгольм, что избранная невеста упала в обморок от страха и радости, но ее родителей обвинили в сокрытии тайной болезни и вместе с дочерью отослали из Москвы. Английский дипломат Самуил Коллинс, видимо, лучше осведомленный в существе дворцовых интриг, в своих записках говорит о злом умысле царского духовника Стефана и боярина Морозова. Первый велел теремным девушкам крепче затянуть всеволожской волосы, а второй – туже завязать венец-кокошник. Еще одну версию выдвинул живший в Швеции русский иммигрант Григорий Каташихин, имевший личные претензии ко двору Алексея Михайловича и всей русской знати, в погоне за богатством и царскими милостями, не считавшейся ни с чужой красотой, ни с талантом, ни даже с самой жизнью другого человека. Он писал в свойственном ему саркастическом тоне, и искренне в российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои, если человек, хотя мало придет в славу и честь и в богатство, не могут не возненавидеть. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, А царю об них к женитьбе ни об одной мысли не пришла, и тех девиц, матери и сестры, которые жили у царевин при дворе, завидуя о том, умыслили учинить над тою обранную, избранной, царевную, чтоб извести. Для того надеялись, что по ней возьмет царь-дочь, за себя которого иного великого боярина или ближнего человека, и скоро то и сотворили, упоивши ее отравами». Сейчас трудно судить, что использовали заговорщики: затягивание волос и венца, отраву или то и другое вместе, но требуемый эффект был достигнут. Мнительный, как и его родители, царь поверил в болезнь невесты и отказался от нее. Почти один в один повторилась история, много лет назад случившаяся с его отцом и Хлоповой. Алексей Михайлович сильно горевал о столь неожиданной утрате возлюбленной и несколько дней ничего не ел. А уж о других невестах пока и слышать не хотел. Несчастную девушку отослали из Кремля В утешении ей, сыльной больной девицей Евфимией Рафовой, дочери Всеволодского, были пожалованы, изготовленные к свадьбе царские постельные принадлежности: перина и подушка в шелковых наволочках, прикроватный ковер и обитая софьяновой кожей скамейка, одеяла из тканой золотом шелковой комки на соболях и опушенные горностаевым мехом. Морозов прикладывал все усилия, чтобы отвлечь царя от постигшего его горя. В течение февраля он несколько раз организовывал в подмосковных лесах любимую молодым и еще здоровым и сильным государем медвежью охоту. А в масленичный понедельник 22 февраля царь тешился дикими медведями прямо в Москве, на своей псарне. В это время из опасений как бы чего не вышло, Семью царской невесты отсылают подальше от столицы. Ее отец Раф Родионович Всеволожский был отправлен в Апалу воеводы в сибирский город Тюмень. Вместе с ним поехали жена Анастасия, сын Андрей и дочь Ефимия, несостоявшаяся царица. А в Москве Морозов заметал следы. Вероятно, ему пришлось как-то объяснить своему государю и воспитаннику, что произошло с его невестой. Объяснение было традиционным. Невесту околдовали по ненависти и зависти. Вскоре был найден и виновный в колдовстве и чародействе, крепостной крестьянин-боярина Никита Ивановича Романова Мишка Иванов. В апреле 1647 года преступник был сослан в Вологодскую землю в Кирилло-Белозерский монастырь под строгий присмотр тамошних старцев, чтобы не болтал о том, что ему было известно по делу царской невесты. Любопытно, что Кириллов монастырь находился под особым покровительством Бориса Морозова, одного из богатейших и щедрых вкладчиков этой обители. Здесь и сам царев дядька будет прятаться от гнева обобранных им соотечественников после московской смуты 1649 года и царской опалы. Поисками губителей царской невесты Морозов воспользовался и для удаления от престола своих последних сильных конкурентов. В каком-то неизвестном нам волшебстве был обвинен и отправлен в ссылку в Вологду один из ближайших родственников царя, его дядя по матери, Кравчий Семен Лукьянович Стрешнев. Позже боярин Матвеев прямо упрекал в его опале Морозова и его окружение, оговоривших Стрешнева завистью и ненавистью. Семью оболганных и опозоренных Всеволожских еще несколько лет гоняли по Сибири, то приближая к Москве, то вновь удаляя от нее, пока его Раф не умер в 1652 году. На следующий год его вдове с сыном и дочерью было разрешено поселиться в их поместье под Касимовым, но являться в столицу строго-настрого запрещалось. Англичанин Самуил Коллинс в записках, датируемых примерно 1660 годом, указывал, что в это время царская невеста все еще была жива. Она долго сохраняла свою удивительную красоту. Среди касимовских помещиков было много желающих жениться на ней, но Ефимия всем отказывала, храня верность царю, с которым была обручена, и берегла его подарки платок и кольцо. Алексей Михайлович тоже не забывал Всеволожскую и пытался смягчить нанесенную ей обиду щедрым ежегодным содержанием. Но былого счастья вернуть было нельзя. Первая любовь царя обернулась драмой и нанесла ему глубокую душевную рану, которая долго не могла затянуться. Целый год Алексей Михайлович отказывался обсуждать вопрос о новой женитьбе. Но он был молод, неравнодушен к женской красоте, а потому стал понемногу поддаваться на разговоры о других невестах. Морозов не оставлял своей идеи породниться с царем, а потому все чаще стал ему рассказывать о красоте дочерей одного из придворных Ильи Даниловича Милославского. Девушки были в числе претенденток в царские невесты еще год назад, но устраивать новые публичные смотрины царь не стал. Заинтересовавшись сестрами Милославскими, он выразил желание увидеть их как бы нечаянно. Где и как это произошло, точно неизвестно. Немецкий дипломат Адам Алиарий писал, что царь распорядился пригласить боярышень в гости к своим сестрам-царевнам, а потом будто бы случайно зашел к ним в хоромы и смог оценить справедливость похвал Морозова. Григорий Каташихин приводит другой вариант знакомства. Алексей Михайлович встретил Милославского с дочерьми на молитве в Кремлевском Успенском соборе. Так или иначе, царь остановил свой выбор на Марии Ильинишне Милославской, которая и стала его первой законной супругой. Снова опасаясь заговоров и ворожбы, Алексей Михайлович велел немедленно переселить невесту в свой дворец, а наблюдение за ней и ее безопасностью поручил собственным сестрам. Свадьбу провели без помех. Она состоялась 16 января 1648 года. В этот раз впервые царский свадебный ритуал был изменен на более строгий. Обычно во время всех свадебных церемоний, омовение жениха и невесты в бане, свадебного пира, проводов молодых в опочивальню, играли на музыкальных инструментах, гуслях, трубах, барабанах и лирах, плясали скоморохи и пели песни далеко не скромного содержания. В этом отношении царская свадьба мало чем отличалась от свадебного гуляния в обычной русской семье. Но теперь в дело вмешался царский духовник Стефан Ванифатьев и смог уговорить молодого государя обойтись без бесовских плясок и срамного пения. Вместо этого на свадебном перу пели государевы певчие и дьяки, сменяя друг друга станицами, то есть небольшими певческими коллективами. Исполнялись со всяким благочинием духовные песнопения, свадьба совершалась чинно и благочестиво. Посаженным отцом на царской свадьбе, естественно, был Борис Иванович Морозов. После удачно устроенной женитьбы государя, он сам поспешил с ним породниться. Через 10 дней он сыграл свадьбу с сестрой молодой царицы Анны Ильинишной. В качестве свадебного подарка Морозов получил от царя икону, серебро и меха. Для Морозова это был второй брак. Он получил то, что хотел – родство с Алексеем Михайловичем. Но семейное счастье оказалось недостижимо. Молодая жена вскоре стала проявлять недовольство жизнью с пожилым вдовцом. Англичанин Коллинс пишет, что от этого брака вместо детей родилась ревность, Которая произвела кожаную плеть в палец толщины. Далее он отмечает: это в России случается часто между вельможными супругами, когда их любовь безрассудна или водка слишком шумит в голове. Коллинз упоминает и некоего своего соотечественника Вильяма Бернсли, молодого привлекательного мужчину, который при участии Морозова был сослан в Сибирь, так как слишком часто бывал в доме Боярина, в том числе и в его отсутствии. Следует отметить, что до этой своей женитьбы Морозов любил принимать у себя иноземцев, щедро поил и кормил их и даже проявлял некоторую навязчивость в отношениях с иностранными гостями. Брак с Милославской через год спасет Морозова от смерти во время московского бунта, царь и царица заступится за своего родственника, но избежать опалы и добровольно-принудительной ссылки под Вологду это не поможет. Семейная жизнь царя Алексея Михайловича в первом браке, напротив, была вполне счастливой. Царица Мария Ильинишна Милославская не славилась особенной красотой, но была мила, благочестива и предана своему супругу. Будучи старше мужа на три года, она в какой-то мере заменила ему мать, чье отсутствие в первые годы своей самостоятельной жизни он ощущал достаточно остро. Царская чита жила дружно, царица часто рожала, В этом браке было 13 детей. Но проблема наследников для царской семьи сохраняла свою остроту. Уже неоднократно упоминавшийся нами англичанин Коллинс сообщает ходивший по Москве слух, что если бы Мария Ильинична после четырех дочерей не родила еще одного сына, царевича Федора, то Алексей Михайлович, несмотря на теплые отношения с супругой, вынужден был бы отослать ее в монастырь, а себе взять другую жену, более молодую и плодовитую. Жизнь в царском дворце, конечно, была по тем временам сытной и комфортабельной, но царицы были более ограничены в своих возможностях, чем их супруги. Это касалось в том числе и нарядов. Поскольку царицы не участвовали в официальных церемониях и приемах и практически никогда не показывались своим подданным, на их гардероб не тратилось лишних денег из казны, Обычно женщинам доставались вещи их предшественниц. Женская мода в России не менялась в то время практически столетиями. Так Мария Ильинишна получила наряды своей умершей свекрови Евдокии Лукьяновны. Парадные платья переделали и подогнали по фигуре молодой царицы. Постепенно, в течение всей жизни, государыня добавила в гардероб еще несколько платьев, которые затем перешли ее невесткам и дочерям повседневная одежда после смерти царицы раздавалась бедным родственникам и по монастырям. Сильно поношенную теплую одежду шубки, тулупчики раздавали нищим. Но в целом одежды у цариц было довольно много. В описи уборов и одеяний царицы Марии Ильинишны значатся, например, 116 летников, верхняя летняя одежда, 22 суконные и 11 золотных шубок. Продемонстрировать свои наряды и умение их носить царицы могли только во время поездок на богомолье. В основном вся их роскошь и красота предназначалась для супруга и домашнего окружения. Случаи, когда царица организовывала прием на государственном уровне, происходили крайне редко. Для этого в страну должна была приехать супруга главы другого государства. Царица Марии Ильинишне Милославской выпало такое счастье. В январе 1654 года она принимала грузинскую царицу Елену Левонтьевну. Церемония состоялась в Кремлевской Золотой Палате в присутствии государя. Во встрече участвовали ближние боярыне-царицы, княгиня Хилкова, Волынская, Куракина, Рамадановская, Трубецкая. Грузинская царица осталась в России. Еще несколько раз ее принимали как иноземную государыню потом стали звать к царицыному столу, уже как первенствующую из приезжих боярынь. Брак Алексея Михайловича с Милославской продолжался 21 год. Измученная частыми и тяжелыми родами, Мария Ильинична стала часто болеть. Ее последняя дочь Евдокия родилась совсем слабой и вскоре умерла. Сама царица также так и не смогла оправиться от этих родов и, пережив новорожденную лишь на две недели, скончалась 3 марта 1669 года. Вместе с царицей Марией Ильинишной в семью Романовых вошли и ее близкие родственники Милославские. Они оставались при дворе и в большом семейном клане и после смерти государыни, продолжая вмешиваться в частные дела царя и его детей от первого брака. Милославские, знатный дворянский род, достигший вершины своих возможностей после женитьбы на их представительнице царя Алексея Михайловича, Благодаря родству с Романовыми они получали боярские чины и играли видную роль во внешней и внутренней политике России, вплоть до свержения царем Петром Алексеевичем, старшей сестры Софьи Алексеевны, матерью которой была царица Мария Ильинична. Особое место среди милославских, конечно, принадлежало царскому тестю, князю Илье Даниловичу. Имевший чин боярина Илья Милославский был посланником в Константинополе и в Голландии. После замужества дочери и московского восстания 1648 года он играл важную роль и в управлении страной. Он умер на год раньше дочери в 1668. Иван Богданович Милославский, еще один родственник царицы, был боярином и воеводой. Он особенно прославился во время восстания Степана Разина. Во главе полков регулярной пехоты в 1671 году, он взял Астрахань, выманив оттуда разенцев обещанием переговоров, а затем жестоко расправился с восставшими. Своей решительностью и ловкостью он заслужил похвалу и благодарность царя Алексея Михайловича. Еще большую известность имел Иван Михайлович Милославский, который после воцарения своей родственницы в чине Окольничева, а затем Боярина, возглавлял по очереди многие важные приказы – Челобитный, Аптекарский, Владимирскую, Галицкую и Новгородскую четверти, Большого Прихода, Большой Казны, Иноземный и Рейтерский, Пушкарский, Казенный. По смерти старших родственников Иван Милославский возглавил семейную коалицию, и ему было суждено сыграть свою драматическую роль при дворе следующего царя, Федора Алексеевича, приходившегося ему двоюродным племянником. Но пока из-за второй женитьбы внезапно овдовевшего государя Алексея Михайловича, ему пришлось временно отступить в тень, чтобы сохранить свое место в семье и царскую благосклонность. Царь Алексей Михайлович искренне горевал о потере дочери и жены, но вскоре после кончины супруги Марии Ильиничной Милославской он вновь испытал сильное романтическое увлечение, которое стало причиной повторного брака государя по истечении Траурного года его новой избранницей стала Наталья Кирилловна Нарышкина. Алексей Михайлович, в отличие от своего отца, не только принимал близких людей в своих кремлевских палатах, но и бывал у них дома, в приватной обстановке. Он любил наезжать в гости к главе стрелецкого приказа Артамону Сергеевичу Матвееву. В его доме русские порядки сочетались с европейским бытовым укладом. Женой Матвеева была крещенная в православии шотландка Евдокия Григорьевна, урожденная Гамильтон. Женщины здесь допускались к столу и могли участвовать в светской болтовне и невинных домашних развлечениях вместе с мужчинами. Во время одного из таких посещений гостеприимной семьи Матвеева, где он отдыхал душой от государственных и личных забот, царь увидел молодую приятную барышню. Она не была красавицей, но у нее были большие, слегка на выкате, темные выразительные глаза, а естественное поведение, веселый нрав и живой ум невольно привлекали внимание такого опытного кавалера, как Алексей Михайлович, привыкшего к натужному жеманству и натянутой важности придворных боярынь и боярышень. Девушка оказалась сиротой Натальей Кирилловной Нарышкиной, племянницей и воспитанницей Артамона Сергеевича. Она росла без матери, поэтому жила в доме Матвеева, у которого была жена, и потому имелась возможность дать юной особе женское воспитание. Царю было 42 года, Наталье Кирилловне 20 лет. Неожиданно для себя Алексей Михайлович обнаружил, что влюблен и при этом впервые в жизни испытывает сильное смущение от своего чувства. Через некоторое время он решился выяснить, есть ли у него надежда на взаимность при такой разнице в возрасте и семейном положении, ведь он все-таки был многодетным вдовцом. Стараясь не быть навязчивым, царь, оставшись наедине с предметом своей любви, осторожно поинтересовался, имеет ли Наталья Кирилловна жениха и не собирается ли за кого-нибудь замуж. Девушка смутилась и, закрыв лицо платочком, прошептала, что у нее никого нет. По ее поведению Алексей Михайлович догадался, что не безразличен своей возлюбленной. Он стал осторожно ухаживать, стараясь не скомпрометировать девушку в глазах столичной элиты. Когда его уверенность во взаимности чувств окрепла, царь решил жениться. Но женитьба государя, пусть даже и вторичная, должна была обставляться всеми положенными церемониями, поэтому процесс выбора невесты затянулся на длительное время. Наталья Кирилловна наравне с другими претендентками должна была пройти через официальные смотрины. Они были назначены через 8 месяцев после смерти царицы Марии Ильинишны осенью 1669 года и продолжались до конца весны следующего, 1670 года. На этот раз в Москву пригласили всего 60 красивейших девушек из семей бояр и служилого дворянства из разных городов. Во время смотрин москвички жили дома у своих родителей, приезжие в специально отведенных для них кремлевских палатах или в городе у родственников и знакомых. В списке невест присутствовали девицы из самых знатных семейств: Кобылиных, Юрьевых, Гагариных, Мусиных Пушкиных, Нащекиных, Еробкиных, Толстых, Растопченных, Долгоруких, а также внучки-хранители царской печати государева дьяка Алмаза Ивановича. Во время этих выборов, вероятно, не обошлось без серьезных интриг. Хотя сам государь выбора для себя сделал, но двор и на сей раз попытался вмешаться в личную жизнь царя. После предварительных смотрин были назначены вторичные, закончившиеся 18 апреля 1670 года, когда все участвовавшие в них девицы были отпущены по домам. Но на другой день во дворец для вторичного смотра была приведена прибывшая накануне из Вознесенского девичьего монастыря дочь умершего дворянина Ивана Беляева Авдотья. Ее сопровождали дяди Иван Шихарев и бабка-старица Ираида. Чьей протеже была Авдотья Беляева неизвестно, но ее приезд в царские палаты сопровождался тайными интригами. 22 апреля во дворце обнаружились два подметных письма. Одно из них государев постельный истопник нашел в синях грановитой палаты, а другое было прилеплено к дверям, отделявшим постельное крыльцо от шатерной палаты. Письма были немедленно доставлены царскому дворецкому боярину Богдану Матвеевичу Хитрова, который тотчас же отнес их к государю. Содержание этих писем неизвестно, но в деле о розыске по этому вопросу сохранилась запись, что такого воровства, государственного преступления и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, описаны непристойные, конец документа утрачен. Письма были подписаны именем Артемошка с намеком на авторство Матвеева, но ни почерк, ни манера выражаться не совпадали с другими текстами, им написанными. Вероятно, в письмах содержались какие-то оскорбления и обвинения в адрес Натальи Кирилловны Нарышкиной, основной соперницы Авдотьи Ебеляевой, поэтому подозрение в их написании пало на Ивана Шихарева. Выражаясь современным языком, его и Матвеева кто-то подставлял, желая избавиться разом от двух невест. У Беляевой не было достаточно сильных связей при дворе. Против Нарышкиной самой по себе придворные ничего не имели, но многие из них боялись еще большего усиления влияния ее дяди Артамона Матвеева, человека умного и властного, обладавшего сильной волей и твердым характером. Ивана Шихарева арестовали. При обыске у него в доме нашли какие-то целебные травы, которые могли употребляться и для изготовления всяких колдовских зелий. Кроме того, при допросе его боярами Шихарев признался, что прилагал много усилий, чтобы протолкнуть свою племянницу в число царских невест. А потом, еще не дождавшись, когда ее пригласят во дворец, хвастался своим знакомым во время попоек у себя дома и в гостях, что она уже выбрана государем в царевны. В дело вмешался боярин Хитрова. Он доложил царю, что придворный доктор Стефан фон Гаден жаловался ему, будто шихарев, встретившись с ним на улице, пытался уговорить врача посодействовать беляевой при осмотре. Осматривавший ее ранее хитрово считал, что у Авдотьи слишком худые руки, и она может оказаться слабой здоровьем. Доктор же должен был засвидетельствовать, что руки вовсе не худы. Врач стал отказываться, мотивируя это тем, что он даже не знает как выглядит беляева на что дядя Интриган якобы заявил, что можно договориться и во время осмотра Авдотья надавит на руку врача пальцем и по этому условному жесту ее можно будет узнать. В этот же день Шихарев говорил благовещенскому протопопу Андрею Савиновичу, что его племянница взята в царские хоромы, а Нарышкина связена со двора. Сам Шихарев не отказывался от того, что пытался помочь племяннице, но утверждал, что договаривался с другим врачом, своим знакомым, жидом Данилой. Ему же, а не благовещенскому протопопу, он говорил, что Беляеву царь предпочел Нарышкиной. Дело так запуталось, что решили прибегнуть к пыткам. В застенке несчастный Шихарев, который только и хотел помочь племяннице, несмотря на жестокие мучения, только и мог сказать, что писем не писал и во дворец не подбрасывал. Найденные у него травы при ближайшем рассмотрении оказались обычным сушеным зверобоем, отвар которого неоднократно раненый в боях Шихарев вынужден был пить для укрепления здоровья. Обвинение Шихарева пришлось снять. Снова начали искать авторов писем. У всех московских приказных сняли образцы почерка, но полного сходства не обнаружили тогда 26 апреля письма были продемонстрированы на постельном крыльце царского дворца всему столичному служилому Люду. При этом огласили царский указ немедленно доставлять ко двору любую информацию о письмах, которая кому-нибудь вдруг станет известна. Ситуация становилась почти смешной. Мелкое дворянство, не участвовавшее в выборах царской невесты, откровенно издевалось над знатью. Московский служилый человек Петр Кокарев говорил, что лучше бы бояри конкуренты сразу утопили своих дочерей, чем возить их в царский дворец на позорные смотрины. Царь объявил эти слова непристойными и запретил их повторять. Дело закончилось отсылкой Авдотьи Ебеляевой и ее родственников из дворца. Истинные виновники скандала так и не были найдены. Все, и царь, и его невесты, и их родня чувствовали себя оскорбленными. Артамон Матвеев не мог забыть нанесенные обиды до конца своей жизни и неоднократно упоминал об этом в письмах уже следующему государю Федору Алексеевичу. Чтобы как-то успокоить общество, свадьбу отложили на целых 9 месяцев, в течение которых все стороны должны были прийти в себя.